Перед ними на высоту не менее тридцати футов возвышались крепостные стены зеленоватого цвета. Они блестели, словно стеклянные. Конан пробежал взглядом по верхушкам стен, но ничего не заметил. Он крикнул во всю мощь своих легких. Ответом была тишина. Варвар ударил в ворота рукояткой сабли. Лишь гулкое эхо отозвалось и тут же утонуло в песках. Натала, напуганная странной тишиной, дрожала, словно в лихорадке, а Конан, разгорячившись, навалился всей массой на ворота. Те неожиданно уступили, и, не издав ни малейшего скрипа, начали открываться — Варвар отскочил, напряженный, как пантера, и с саблей наготове прижался к стене, ожидая нападения. Девушка вскрикнула. За воротами лежал человек. Конан внимательно осмотрел его. Затем поднял глаза и увидел просторную площадь, окруженную зданиями, сияющими, как и стены, зеленоватым светом. За ними возносились стройные башни минаретов. И нигде не было ни следа жизни. Посреди площади стоял четырехугольный колодец. Ничто иное в тот момент не могло обрадовать Конана больше. Вспухший, облепленный песком язык еле ворочался в его пересохшем рту. Он подхватил Наталу на руки, скользнул за ворота и закрыл их за собой. «Он живой?» — со страхом спросила девушка, показывая на неподвижно лежащее мужское тело. Черты лица его были обычны для человека средних лет той эпохи. Лишь более раскосые глаза, да чуть более желтая кожа. На нем была пурпурная шелковая туника, ноги обуты в плетеные сандалии. К поясу приторочен короткий меч в ножнах, украшенных золотом. Конан прикоснулся к телу. Оно было холодным, без всяких признаков жизни. «Даже не ранен», — удивился кемереец. «А мертв, как альмурик, когда его нашпиговали стигийскими стрелами». «Да ладно, хватит об этом. Нам с тобой надо прежде всего напиться». «Клянусь кромом, я сушу весь колодец!» Сделать это оказалось весьма непросто. Зеркало воды блестело в добрых сорока футах внизу, но ни единой веревки, ни подходящей посудины поблизости не было. Разозленный неожиданным препятствием, варвар лихорадочно осматривался по сторонам, пытаясь разыскать хоть что-нибудь. Когда до его ушей долетел пронзительный крик девушки, Конан мгновенно повернулся. К нему бежал, держа высоко над головой меч, тот человек, которого он посчитал мертвым. Конан не тратил времени на размышления. Его сабля свистнула в воздухе, и голова незнакомца покатилась по каменным плитам. Из шеи, словно сок из перерубленной лианы, ударила струя крови, тело пошатнулось и все еще с мечом в руке рухнуло на землю. «Умер ты, наконец!» — рявкнул Конан. «Или добавить!» «Ну что за проклятый город нам попался!» Натала дрожала всем телом, укрыв лицо в ладонях. Она посмотрела на Конана, раздвинув пальцы, и снова зашлась в рыданиях. «Они убьют нас, Конан! Они не простят того, что ты сделал!» «А что я должен был делать? Ждать, пока нас изрубят на куски?» Он внимательно осмотрел площадь. По-прежнему вокруг царила тишина. Нигде не было ни малейшего движения. «Ни единой живой души!» пробурчал он успокоенно. Ладно, я его спрячу. Ухватив рукой за пояс, он поднял труп, второй рукой схватил за длинные волосы отрубленную голову и потащил свою страшную ношу к колодцу. Ха -ха -ха -ха, мы не можем напиться, рассмеялся он. Так хоть ты напейся ад досыта. Он бросил тело в колодец, швырнув следом голову. Мгновение спустя из темной глубины донесся плеск. — А кровь, Конан, кровь осталась! — прошептала девушка. — Если я сейчас не напьюсь, то кровь польется еще раз! С угрозой в голосе произнес варвар, который вообще не отличался долготерпением, особенно тогда, когда его мучили голод и жажда. Девушка со страху и думать забыла о еде, но Конан помнил. «Пойдем туда, во дворец. Должен же тут быть хоть кто-то живой!» «О, Конан!» Она крепко обняла его, пытаясь сдержать дрожь. «Я ужасно боюсь. Это город...» «Духов! Духов и трупов! Вернемся в пустыню! Лучше погибнуть от жары, чем от нечистой силы!» «Вернемся в пустыню! Как же!» — бормотал Конан в гневе. «Мы вернемся, тогда, когда нас сбросят с этих стен!» «Я найду воду!» Пусть даже для этого придется отрубить все головы в этом проклятом королевстве. «А вдруг у них отрастут эти головы?» Ее голос дрожал от ужаса. «Тогда я буду рубить их, пока они окончательно не отвалятся», — заверил он ее. «Держись за моей спиной и ни в коем случае не беги без приказа». «Как скажешь, Конан?» — тихо шепнула она. Натала, смертельно перепуганная, шла так близко за Конаном, что он чувствовал не только ее горячее дыхание, но и к собственному неудовольствию сандалии, наступавшие ему на пятки.